«Слушай, Стэнли, я мог бы запросто выбить дури с твоей башки, но драться сегодня не буду». Рэд чувствовал, как его снова охватывает гнев, но постарался сдержаться. «Давай поставим на этом точку». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Стэнли демонстративно сплюнул на песок. Ему хотелось сказать что-нибудь еще, Но приятное сознание того, что победителем в конце концов вышел он, остановило его, и он сел на песок около Брауна. «Я никогда не думал, что Ред может так легко сдаться», — пробормотал Уилсон, обращаясь к Галлахеру и покачал головой. Риджес, поняв, что его оставили в покое, продолжал рыть окопчик. Весь этот инцидент вызвал у него грустные размышления. Но, как это часто бывало и раньше, он успокоился, занятый делом. Конечно, это жалкий инструментишка. Отец наверняка рассмеялся бы, увидев такую лопату, подумал он. Поглощенный работой Риджис испытывал от этого привычное удовлетворение. Ничего так не успокаивает человека, как работа, решил он. А копчик был почти готов, и Риджес начал, не спеша, утрамбовывать дно С силой топая по песку своими тяжелыми ботинками. Неожиданно раздался непривычный шлепающий звук, как будто кто-то стукнул по столу огромной хлопушкой для мух. Все с тревогой посмотрели туда, откуда донесся хлопок. Это японский миномет, пробормотал Браун. А ведь он совсем близко заметил взволнованный Мартинес, заговорив впервые с тех пор, как они высадились на берег. Все солдаты, находившиеся около штаба оперативной группы, как по команде, залегли. Браун насторожился и, услышав нарастающий вой, бросился на землю, буквально зарывшись лицом в песок. Мина взорвалась в каких-нибудь полутора-стоярдах. Оставаясь в прежнем положении, Браун прислушивался к ужасающему звуку, рассекающий воздух шротнели. Он ясно слышал, как она целым потоком хлестнула по листве в джунглях. Браун с трудом подавил вырвавшийся был стон Мина разорвалась на приличном расстоянии от них, но его охватила беспричинная паника. Каждый раз, когда начинался какой-нибудь бой, он переживал минуты абсолютной неспособности к каким бы то ни было разумным действиям. Он, говорил и делал первое, что приходило на ум. Вот и теперь, как только заглохло эхо взрыва, он лихорадочно вскочил на ноги и закричал не своим голосом. «Скорей, скорее, нам нужно убираться отсюда к чертовой матери!» «А как же Крофт?» — спросил Толио. Браун задумался всего на несколько секунд. Его охватило безрассудное желание как можно скорее убежать с этого участка берега и он ухватился за первую пришедшую в голову мысль. — Слушай-ка, у тебя есть окопчик, вот ты и оставайся здесь, а мы отойдем на полмили. Когда Крофт вернется, ты вместе с ним присоединишься к нам. Он начал было собирать свое снаряжение, но тут же бросил его снова на песок и пробормотал: А ну его к черту, возьмем потом. И побежал вдоль берега. Солдаты проводили его изумленными взглядами, пожимая плечами, а потом Галлахер, Уилсон, Ред, Стэнли и Мартинес нерешительно последовали за ним, растянувшись в длинную цепочку. Хеннесси посмотрел им вслед, а затем перевел взгляд на Толио и Риджеса. Он вырыл свой окопчик всего в нескольких ярдах от кокосовой рощи и пытался теперь увидеть, нет ли там кого-нибудь. Но заросли были слишком густые, и рассмотреть что-нибудь дальше, чем на 50 футов, было невозможно. А копчик Толио находился всего в 20 ярдах слева от Хеннесси, но казалось, что он значительно дальше. А Риджес, расположившийся с другой стороны от Толио, казался совсем далеко. — Что же мне делать? — тихо спросил Хеннесси у Толио. Хенсти, конечно, предпочел бы отойти вместе с другими, но боялся, что его назовут трусом и будут смеяться над ним. Посмотрев вокруг и ничего опасного не заметив, Толио пригнулся к земле и быстро перебежал к окопчику Хенсти. Его широкое темное лицо было покрыто капельками пота. «Я считаю, что положение очень серьезное», — сказал он, тревожным голосом всматриваясь в джунгли. — Что ж происходит? — взволнованно спросил Хеннесси. В горле у него застрял какой-то непонятный комок. — По-моему, японцы подтащили сюда миномет, и, возможно, собираются нас атаковать, — сказал Толио, вытирая с лица пот. — Нам надо было бы всем вырыть здесь окопы, — добавил он с сожалением. — Это, конечно, никуда не годится, что они убежали, — заметил Хеннесси, удивляясь тому, что его голос звучит почти спокойно. «Не знаю», — медленно сказал Толио. «Браун намного опытнее меня в этом деле. Мы должны верить своим сержантам». Он набрал гость песка и пропустил его сквозь пальцы. «Ну ладно, я пойду назад в свой окопчик, а ты сиди здесь и жди. Если появятся епошки, мы должны остановить их». Голос у Толио был важный, тон наставнический, поэтому Хеннесси С готовностью закивал головой в знак согласия. «Как в кино», — подумал он. В его воображении появлялась одна картина за другой. Он представил себя храбро стоящим во весь рост и отражающим атаку противника. «Окей, парень», — еще раз сказал Толио и похлопал Хеннесси по плечу. После этого он снова пригнулся и, минуя свой окопчик, побежал к Риджесу.